Глава 17 Гарта вызвал из-за стола тревожный вестник от Бровера. Мадалена требует разговора. Гарт проклинал эту мерзкую особу, но пока она под его ответственностью, придется сохранять ей жизнь. И так уже его парни оплошали с ней. Гарт до сих пор не верил, что все обошлось. Дело в том, что Мадалена, находясь под стазисом, снова начала терять жизненные силы. Откат от нарушения клятвы был очень сильным. Моран, чтобы спасти ее и поддержать до королевского суда, снял стазис и влил в нее некоторое количество целебной магии. Вновь накидывать стазис он не стал, считая, что в таком состоянии женщина никуда не денется и ничего не натворит. А она делась. Гард был в бешенстве. Эта мразь сумела притвориться совсем беспомощной. Обвела Морона вокруг пальца и быстро восстановилась, да настолько, что смогла незаметно прошмыгнуть мимо охраны в лечебнице и почти сбежала из замка. Ее задержала стража на воротах, заметив незнакомую знатную даму, однако возиться с ней было некогда. С минуты на минуту прибывал Алистер с невестой. И Гарт распорядился закрыть Мадалену в полуподвальной комнатке для мелких нарушителей в замке. На комнату накинули охранный контур, на женщину надели антимагический браслет, и безопасник посчитал, что пару дней Мадалена может там просидеть. Как же! Он выпустил из вида, что окна этой комнаты выходят на подъездную аллею. Мадалена прекрасно видела прибытие Алистера и семьи Донелли. И вот уже второй день она долбится в двери и требует разговора с Алистером. А после обряда помолвки, о чем возвестили колокола часовни, Ее усилия, кажется, утроились. Но угрюмо и зло уставился гард на притихшую женщину, которую доставили в его кабинет. Что ты имеешь сказать? Алистер на самом деле женится! плаксиво спросила женщина. А есть сомнения, съязвил Гард. Я. Мне есть что сказать королю! сглотнула Мадолена. Помогите мне, я все расскажу, только выпустите меня из страны! «Я не смогу жить здесь, зная, что Алистер женат!» В молящем жесте женщина протянула руки к гарту. «Все, что ты хочешь сказать королю, и что скрыла во время первого допроса, говори здесь и сейчас». Жестко потребовала Алистер, вошедший к этому моменту в кабинет. «Нет», — помотала головой Мадалена, «это касается только короля и королевы, личная информация. Зачем ты так со мной, Алистер?» Тут же заголосила она вновь и протянула руки. Теперь навстречу старшему герцогу. «Я же люблю тебя! Люблю!» Может, кто-то другой, мало знакомый с Мадаленой, и повелся бы на ее несчастный страдальческий вид, но не Гард и тем более не Алистер. Им даже шар истины, который, кстати, весь посерел от признаний Мадалены, был не нужен. Ложь была вторым я Мадалены, и оба герцога это прекрасно знали. «Хватит!» С угрозой прикрикнул Гартнер. «Сейчас ты подробно выложишь все, что утаила в первый раз. Если его величество потребует, расскажешь еще раз и ему лично». «Королева, вам не простит!» Сузила глаза баронесса, в миг перейдя от мольбы к угрозам. «У нее тоже есть сторонники! Переживем!» Отозвался Гард и без всякого сочувствия и осторожности влил Мадалене в рот зелье истины. «Внимательней с вопросами, брат!» Посоветовала Листер. Сам понимаешь, какой вопрос задашь, такой ответ и получишь. — Я помню, Терри! — согласился Гард и приступил к допросу, активировав артефакт записи. — Какую информацию о короле и королеве ты скрыла на первом допросе? — четко сформулировал он. Мадалена молчала и лишь выражала глазами свое пренебрежение. Сейчас сопротивляться допросу ей было легче, потому что клятва уже была вскрыта. и откат от ее нарушения уже произошел. А зелью истины она попробует сопротивляться. Она так надеялась. Только она не знала, что алхимик Гартнера давно изобрел добавку к зелью, которую Гард применял в особо сложных случаях. Несколько капель этой добавки действовали на основной состав зелья как усилитель, а допрашиваемый начинал испытывать острую потребность поделиться своими тайнами именно с тем, кто его допрашивает. Минусом этой добавки было то, что допрашиваемый от ненависти и страха переходил к сюсюканью, обожанию, понебратству, а Гард терпеть не мог такого обращения. Но тут уж или-или. Ради стоящей информации можно и потерпеть. Так что с насмешкой, следя за попыткой Мадалены промолчать, Гард просто ожидал, когда зелье начнет действовать в полную силу. И оно начало. «Я королева, король, не знает...» «У королевы есть внебрачный сын!» С натугой высказала Мадолена: «Ему восемь лет!» «Это ребенок архимага! У него высокий уровень магии!» Дальше мрачно поторопил Гард. Эта новость была очень неприятной. Конечно, власть короля в Порталене не была наследственной. Ни родные дети Регана Кинга, принц Торнет и принцесса Мирин, ни бастард королевы от мага права на трон королевства не имели. Но такая связь меняла расклад сил между ведущими родами Портолены. Если раньше за трон боролись кинги и Малкольмы, поочередно выводя своих представителей на высшую должность королевства, то теперь подключился Архимаг, не имеющий за собой древнего рода, и королева Нора, которая принадлежала к роду Фаули, одному из пяти герцогских родов. Раньше они никогда не претендовали на трон, но поддерживали обычно кингов. И вот теперь получалось, что Фаули решили сменить фаворита и поставить на темную лошадку. Это странно. И очень, очень плохо для нас, заключил про себя Гард. Дальше вновь подстегнул он замолчавшую баронессу. Хейс и Нора хотят заключить магический договорный брак, а на следующих выборах короля при помощи фауле и Ковина посадят на трон своего сына, который к тому времени уже станет полностью совершеннолетним. А до этого Хейс намерен встать во главе совета. Его уже поддерживает большинство членов совета. Надо было только задержать герцога в замке. В его отсутствии Хейс мог одержать победу. После этого он начнет собирать сторонников с большим успехом. Когда они придут к власти, они отменят сословия. Титулы останутся, но иметь значение не будут. Королю оставят только представительские функции. Главным мерилом положения в обществе станет уровень магии. Главой государства фактически станет верховный маг, то есть Хейс. Поэтому ты прошла ритуал. Да, он ясно дал понять, что ни магов возле него быть не должно. Да и в будущем государстве магов жить без магии будет трудно, и Нора с этим согласилась. А сам Хейс помог выйти на шаманов. Зачем тебе тогда Алистер? Не он, его земли, состояние и авторитет. Он самый богатый герцог королевства. А я не хочу свою, теперь уже долгую жизнь, прозябать в нищете. А твое баронство? Оно почти разрушено. Я живу во дворце под покровительством тетушки. Королевы? Да, королевы Норы. Как долго длится связь Хейза и Норы? Уже 10 лет. Они начали встречаться, когда король и Алистер ушли в морской поход на поиски княжны Оливии. Их не было несколько месяцев. Хейз еще не был архимагом, но был придворным магом. Тогда у них все и началось. Сумасшедшая мысль мелькнула в мозгу Гартнера. Он покосился на Алистера, но все же задал следующий вопрос. Хейс или королева причастны к исчезновению жены Алистера? Если бы Гард остановился только на имени мага, Мадалена честно ответила бы нет, и все вопросы закончились бы. Но Гард интуитивно назвал и королеву. А она была причастна, и еще как! Королева никогда не была тихой, скромной и послушной женой своему мужу, но всегда с успехом создавала такой образ при случае. На самом деле, ей всегда хотелось блеска, славы и восхищения, поэтому она с радостью согласилась на договорный брак с Реганом Кингом, тогда еще членом совета. А потом он вскоре стал королем, и фаули тоже помогли ему в этом, отдав голос не Малькольму, а Кингу. Но у Регана был друг, Алистер Ромер. младше короля, однако дружбе это не мешало, и вначале Нора не обращала на герцога внимания. Но потом он женился на княжне Оливии из Кениры, и с первого же появления во дворце княжна стала для Норы врагом номер один. Женская ревность – страшное дело, а Нора была еще и самовлюбленной эгоисткой. Княжна славилась отменным вкусом, красотой и благородством манер. Как бы Нора ни старалась использовать свой королевский статус, но в борьбе за симпатии двора она явно проигрывала Оливии. А проигрывать Фаули не любили. Мадалена не знала, что и как совершила королева, но Оливия Ромер пропала в море во время шторма. Зелье продолжало действовать. Молчать Мадалена не могла, и отбросив все эти воспоминания, она все же ответила. «К исчезновению книжной Оливии причастна королева Нора!» «Но я не знаю, что она сделала». «Так!» От избытка чувств Гартнер даже не мог говорить. Алистер, сжав кулаки, тоже молчал, вперев в бывшую любовницу ненавидящий взгляд. Как он мог три года назад спать с этой женщиной в одной постели? Что за затмение нашло на него? Ведь никогда прежде и ни разу потом у него не было долгих любовных связей. «Зелье или амулет ты применяла ко мне?» Жестко спросил Алистер у баронессы, подаваясь внезапному наитию. Даже задавать вопросы и смотреть на нее герцогу было неприятно и брезгливо, но надо. Надо до конца выяснить все моменты и извлечь уроки. Своей вины герцог не отрицал. Сожалел только, что все это услышала Ника, которая зашла недавно в кабинет и тихо сидела в стороне, не мешая допросу. Алистер покосился на невесту. Она была бледна, но смотрела прямо и твердо, а еще ее губы, так же, как у Алистера, дергались в брезгливой гримасе. Герцог опять повернулся к баронессе. Он долго искал жену, ведь осталась маленькая дочь, избороздил моря и измерил дороги, но тщетно. Этот человеческий долг висел на нем тяжким грузом. Ради дочери он должен был узнать судьбу ее матери. И вот через столько лет выясняется. «Амулет!» Хрипло ответила Мадалена. «На мне всегда был амулет подчинения, но ты сильный маг, и он действовал слабо. А личной симпатии ты ко мне никогда не испытывал. Если бы симпатия и амулет наложились, как во многих других подобных случаях, то уже три года назад я стала бы герцогиней Ромер». «Эту дрянь в карцер!» — буквально прорычал Алистер в бешенстве. «Стеречь, не смыкая глаз!» «Завтра мы переходим в столицу». «Прости, любимая», – обнял он Веру, когда баронессу вывели из кабинета. «Я знаю, что тебе неприятны эти знания, но без них нет смысла идти к королю. Гард сейчас отправит почтой и запись, и я тебя провожу». «Подождите, мы сделаем лучше», – предложила Вера. «Такие сведения нужно обсуждать сразу и меры принимать немедленно. До завтра многое может измениться». убеждала Вера братьев, которые недоуменно смотрели на нее. «Гард, брат передал тебе новые артефакты, зеркальники. Отправь один королю макпочтой вместе с записью и инструкцией. Думаю, через несколько минут вы сможете лично поговорить с королем». Гард молча последовал совету Веры. Затем взял один артефакт себе и, прочитав инструкцию, тут же активировал его. Алистер тоже еще не видел действия нового артефакта и встал рядом с братом, чтобы лучше видеть результат. Мак почта мгновенно прочесть инструкцию пару минут. Через несколько минут ожидания на зеркальнике Гарта раздался мелодичный звонок, и тут же возникло изображение короля Регана. Но на удивление братьев это была не просто статичная картинка, а живое изображение. Король говорил с ними именно сейчас. «Ни разу не видел такого артефакта, но мне он уже нравится!» — весело заговорил Реган. «Гард, где там эта достойная женщина? Я хочу, наконец, увидеть эту жемчужину Алистера!» «Ваше Величество, установите полок тишины там, где вы сейчас находитесь. У нас плохие вести!» Вместо приветствия сказал Гард, и у короля улыбка сползла с лица. Архивариус с тоской оглядел свой рабочий кабинет во дворце, прилегающий к библиотеке и книгохранилищу. Он уже сжег все личные бумаги, собрал все личные вещи, которые накопились здесь за долгое время службы, и приготовился навсегда покинуть эти стены. А пока Табер прощался. Сентиментальность всегда была присуща этому жесткому человеку. И если обычно он старался это скрывать, то в этот момент посчитал ее уместной. Он вычеркивал огромный кусок жизни, да практически всю свою жизнь, и не знал, что ждет его впереди. Одно было понятно. Впереди побег, поиски убежища, обустройство на новом месте. Все сначала. А ему уже даже не сто лет и не 150, а уже 180 Старость. Пока незаметная, но уже старость. Продолжая медленно тасовать тяжелые мысли, граф закрыл кабинет и медленно направился к выходу. Его никто не останавливал и ничего не спрашивал. Да и кто и в чем будет подозревать королевского архивариуса? Охота за ним пока не началась. Но сам он уже понял, что охотники встали на тропу. Мадолена не выходит на связь уже более двух суток. Секретарь, посланный за графиней Данелли, тоже молчит уже несколько дней. Оба они должны были отчитываться каждый вечер, независимо от обстоятельств. если оба молчат, значит обстоятельства превышают долг, то есть, скорее всего, Мадолена и Гастенс арестованы. Для Табера это означает одно – пора спасать жизнь. Сегодня или завтра, но Гартнер получит нужные сведения, и тогда виселица будет единственным будущим Архивариуса. Вначале, поняв эту простую мысль, Архивариус хотел сбежать с семьей, но, представив эти суматошные сборы, слезы и непонимание жены, Страх младшей дочери, мужчина отказался от идеи совместного побега. Ничего с ними не случится. Ни с женой, ни с Дариной. Они не участвовали в его аферах. Ничего не знают и не выступали против короля. Подумаешь, переживут бойкот и пренебрежение со стороны общества. Зато ему одному будет легче скрыться хоть в королевстве, хоть за границей. А слухи и сплетни погуляют да и стихнут. Со временем найдутся новые горячие факты. Дарина же без женихов не останется, дочь знает цену своей привлекательности. Нора. Королева взрослая девочка и знала, на что идет. Однако предупредить ее надо. Все же они принадлежат одному роду, правда, из разных ветвей. Королева из старшей. Она герцогиня, архивариус, из младшей ветви, граф. Этот факт никогда не мешал им пользоваться поддержкой друг друга. Не бесплатно, конечно. Поэтому Мэтр наскоро отправил родственнице предупреждающего вестника. Больше он ничем не мог ей помочь. Да и нужна ли та помощь? «Мэтр! Мэтр!» — окликнул его чей-то голос. Архивариус остановился. «Неужели не успел?» К нему приближался младший помощник, который работал на выдаче книг. «Мэтр, вы уходите?» «Да, у меня есть дела», — ответил Табер и выжидающе уставился на помощника. «Мэтр, поступила заявка из Ковина на обмен книг!» «Решай сам!» – ворчливо ответил архимаг. «Сколько можно спрашивать совета? Ты прекрасно знаешь, что единичные экземпляры никогда не выдаются и не меняются. С остальными действуют по обстоятельствам». И повернулся, не прощаясь. «Понял, Мэтр!» – почесал затылок помощник, глядя вслед уходящему начальнику. Личный экипаж ожидал фаули за оградой дворца. «Нет, конечно. Бежать без денег мэтр не собирался. И ему было что взять с собой, чтобы безбедно жить на новом месте». Машинально он тронул оба перстня ключа от банковских ячеек. Проверил саквояж с личными вещами, взятыми из его покоев во дворце. Большего ему было не надо. Незачем тащить на себе баул с барахлом, которое можно приобрести в любом месте. Экипаж отъехал уже довольно далеко от дворца. Настало время действовать. Табер приказал остановиться у крупного магазина и, не спеша, вошел внутрь. Остался ожидать его на стоянке. А через некоторое время из дверей магазина вышел пожилой горожанин плотного телосложения с умеренной, аккуратной бородкой. Он неторопливо оглянулся и, кликнув извозчика, спокойно занял место в подъехавшем экипаже. А дворцовый экипаж продолжал ожидать своего пассажира на стоянке. На станцию! Отдал приказ извозчику Табер. Заезжать домой, прощаться с женой и дочерью он не собирался. Через час большой пассажирский дилижанс увозил из столицы сбежавшего табера Фаули. Путь ему предстоял долгий. До границы с горным княжеством, за перевалами которого раскинулись благодатные земли Мулингарского королевства, была неделя пути. Но у Фаули был отдельный закуток, и он надеялся достичь границы без лишнего внимания. Наконец-то Табер смог закрыть глаза и расслабиться. Кажется, его попытка удалась. Правда, тревожные мысли не хотели покидать голову Мэтра, и он невольно вспоминал королеву и архимага. Если их задержат, то и ему не сдобровать. Найдут. Табер осуждал Нору за связь с низкородным архимагом. Да не просто связь, а рождение бастарда. Ребенок, конечно, растет с отцом и не знает матери. Но тайна может стать известной, и тогда знатные роды возмутятся. Кроме того, мальчишка – удобный повод для шантажа королевы. Нет, чем думала Нора, рожая этого ребенка, Табер категорически не понимал. Тем более, что, родив сына, она ни разу не взглянула на него и немедленно передала ребенка архимагу. Естественно, тайна. Мальчишку с детства воспитывал отец, выдав его за племянника, сына старшей сестры, которая якобы умерла во время родов в своем захолустье. Никто и проверять не стал, что никакой сестры у Архимага отродясь не было. Наоборот, посочувствовали и поддержали человека, взвалившего на себя чужую ношу. «Вовремя я уехал», — тихо проговорил табер, выглядывая в небольшое окно экипажа. Предместья столицы закончились. И дорога потянулась на запад, к предгорью. Все мысли архивариуса теперь переключились на свое будущее. Возвращаться в Порталену, как-то узнавать о жене и дочери, он не собирался. Проживут и без него, не совсем нищие. Королева Нора не получила вестника от архивариуса. Приказом короля вся связь летнего дворца с миром была перекрыта. Вестник перехватила охрана и доставила королю. Но Нора и сама не была дурой. Молчание Мадалена и Архивариуса было слишком долгим. Кроме того, у них был подкупленный слуга, который мог передать известия даже во время изоляции. Поэтому, поразмыслив, Нора решила связаться с архимагом. Их план выступления был рассчитан на день выборов главы совета. Но, судя по обстоятельствам, домашний арест самой королевы, отсутствие известий от Табера и Мадалены Выступление придется либо перенести, либо вообще отказаться от него на время. Но и с Хейзом ей тоже связаться не удалось. Нынешний охранный контур был гораздо мощнее и жестче. Он не пропускал вестников ни снаружи, ни изнутри, и это о многом говорило. В общем-то, Нора почти постоянно жила в летнем дворце уже давно. Просто в последнее время жажда деятельности вновь овладела королевой, и она вернулась в столицу. Естественно, с королем они жили не просто в разных покоях, но на разных этажах, так что с фаворитками и любовницами в спальне мужа королева не встречалась, однако они не мешали ей чувствовать себя хозяйкой. И вот из-за Мадалены ей пришлось снова вернуться в Летний дворец, да еще и под охраной, практически под арестом. Королева начала беспокоиться. Архимаг тоже беспокоился, но не бездействовал. Слежку за собой он почувствовал сразу после скандала во дворце. До этого ему удавалось вести подготовку к захвату власти в Совете практически незаметно. Он так и хотел. Потихоньку, из-под тижка, осторожно создать ситуацию отсутствия выбора, чтобы только его кандидатура осталась единственной подходящей. Открытого противостояния с родами Архимаг пока выдержать не мог. Не накопил еще сил, а власти уже хотелось. Поэтому интригами, лестью и подкупом начал создавать себе репутацию. Из 15 членов Совета за него уже готовы были голосовать шестеро. Два герцога, четыре графа и двое еще думали. Хейс рассчитывал, что они согласятся. Таким образом, у него получалось половина голосов. А с перевесом в один голос выборы считались совершенными. Что касается Ромера, то на него у Архимага были другие планы. Ясно было, что Ромар – противник, голосовать будет против Хейза. Значит, его нельзя допустить в этот день в Совет. Что угодно. Ранение, болезнь, домашние дела, но в День Совета его не должно быть на заседании. По правилам, День Совета не переносится. Голосование не отменяется из-за отсутствия кого-либо. Результат голосования признается законным. В этом случае Хейз надеялся на победу. Архимаг много думал о своем будущем. И по всему получалось, что без решительных действий сейчас его положение потом будет шатким и жалким. В сохранялись сословия. Власть принадлежала аристократам, причем только законорожденным. Бастарды политических и экономических прав не имели и зависели от расположения родственников. Раньше Хейс не особо переживал по этому поводу, но теперь у него был сын, которого он даже признать не мог. а мальчишка рос сильным магом. Да, он родился случайно, был неожиданным, но после рождения оказался желанным. Хейс и сам не ожидал от себя такого всплеска отцовских чувств. Нору Архимаг не любил. Связь с ней начал от скуки и поддаваясь напору женщины. Но эта связь открывала ему доступ к секретной информации, да и самолюбие подогревало. Наставить рога самому королю – это совсем неплохо. однако нора в последнее время стала совершенно неуправляема затеяла громкий скандал из-за модалены подставила под удар себя и его да ладно себя но она могла порушить планы нет с норой надо заканчивать много знает много говорит много демонстрирует. только вот летний дворец теперь охраняется что же придется обратиться к самому крайнему случаю марсен позвал он помощника вызови ко мне бернара срочно «Ну все, теперь надо только подождать», — мысленно успокоил себя Хейс. Этот вызов, переданный помощникам, давал Бернару команду к давно оговоренному действию. Не надо было отвечать Архимагу, а тем более являться к нему. Надо было просто тщательно выполнить давно порученное задание, которое, наконец, дождалось своего срока. «Непростое задание, но необходимое — лишить королеву рассудка и памяти», чтобы она забыла все, что знала и кого знала. У маленького пятилетнего ребенка вот все, что ей останется. Хейс считал, что такая мера даже гуманна. Женщина останется жива, но навсегда забудет об интригах и заговорах, заодно облегчит жизнь всем своим родным. То, что эта женщина является матерью его сына, Архимак во внимание не принимал. Она сама не считала себя матерью мальчишки, так что все честно. Хейс живо представил, как Бернар, который был совсем не Бернаром и даже не мужчиной, а опытной магессой средних лет, наемной убийцей на службе архимага, как эта убийца под личиной служанки или торговки проникает в летний дворец и выполняет задание. Ей всего-то надо подлить зелье и подождать, когда королева его выпьет, на глазах, чтобы не было сомнений. О результате Хейс узнает уже завтра. Подкупленный слуга передаст весть. Отправив задание и немного успокоившись, архимаг занялся своими делами. Завтра состоится спуск фрегата. На торжестве будут все известные люди королевства. В этой суете можно попытаться еще раз напасть на герцога и всю вину спихнуть на оппозицию. Тогда на совете у архимага точно будет преимущество. Главное, чтобы никто преждевременно не заподозрил магов. Он вновь вызвал помощника, и они склонились над картой города-порта Шескин. «Смотрите, самое удобное место будет здесь!» Марсен ткнул пальцем в одинокую скалу над морем за чертой города. «А дальность позволит?» — усомнился Хейс. «Хотя не будем надеяться на случай. Я заранее зачарую стрелы на дальность и точность. После выстрела сразу уходи. Попал, не попал, будет неважно. Главное, чтобы тебя не увидели и не поймали». «И не связали со мной», — мысленно добавил Архимаг. «Понял», — согласился помощник, польщенный заботой начальника. Только он не знал, что отпускать его живым Архимаг не собирался. Через час после выстрела Марсен должен будет умереть. Для этого у него на руке есть клеймо личной клятвы. Через нее Архимаг и передаст приказ остановки сердца. А поймают его при этом или нет, совсем не важно». Архимаг сам все время будет находиться рядом с королем, и никто не заподозрит его в убийстве собственного помощника. Все эти мысли носились в голове Архимага и должны были его успокоить, но нет. Какая-то тревожная, зудящая нота пилила и пилила его подсознание, внося диссонанс в стройную конструкцию готовых действий. И эта зудящая нота была связана с начавшейся слежкой, наконец осознал Хейс. Он вдруг понял, что смертен, как и все люди. И высокий уровень магии совсем не панацея. Щит постоянно носить невозможно, сил не хватит. Магов тоже убивают. Его собственные планы против королевы Ромара тому пример. «Если не успею бежать, то дорого продам свою жизнь», — со злостью подумал он. Отказываться от планов ему и в голову не пришло.